Глава 36. Егор. Хорошо, что ты у нас мастер-программист. Ухмыляюсь, прыгая в машину к Драгону. Хакер. Смеется Марьяша. Тебя папаши не потеряют? Хмыкаю. Не хотел бы я встать на ринге с двумя медведями. Они сами меня отпустили. Ведьма пристегивает ремень безопасности. Поехали. Пора спасать на стену. Друг усмехается и дает по газам. Гляжу в окно, пытаюсь отогнать мысли о том, что этот монстр мог сделать с моей мышкой. Скорее всего, он просто решил поиграть на моих нервах. Показать, что может делать со своей парой, что угодно. «Егор». Марьяша разворачивается, пристально смотрит на меня. «Мы найдем ее, Потом отвезем ко мне». Сафаров ничего не сможет сделать против троих медведей. «Троих?» «Гордея, не забывай. Он дурной, гормоны играют. Очень сильный». Даже сильнее отцов, смеется Марияша. Если бы его на охоту не брали, он бы давно весь дом разнес. Спасибо, что помогаете, вы оба вздыхаю. Это может быть опасным. Чем же? В темных глазах Драгона играет злость: Этот ублюдок так ведет себя с истиной. Наши законы велят чтить свою пару, защищать и быть ее опорой. То, что Сафаров творил в ресторане, не очень похоже на соблюдение заветов нашей богини. Но номинально правила нарушаю я. Тихо говорю. И Сафаров имеет право созвать совет и сообщить действующим вожакам, что у него пытаются увести истинную. Что тоже запрещено. А истинная связь – наша священная догма, которая намного важнее, чем защита прав пары. То есть фактически его будут осуждать за то, что он обижает Настю. Но меня казнят за то, что я пытаюсь отнять чужое. Это мы еще посмотрим. В голосе Марии сквозит угроза. Пусть попробует обратиться к Наилю. Тот его в порошок сотрёт. Ярцев и Вересов тем более не позволят. Не надо. Перебиваю ее. Я просто хочу, чтобы Настя была в безопасности. Но без доказательств идти к Альфам нельзя. Арзанов, конечно, друг моей семьи. Однако вряд ли он пойдет против всех вожаков совета. Как только мы сможем доказать, что Мурат каким-то образом подтасовал истинность... Тогда совсем другой разговор. Но мы же едем красть Настю у него. Драгон смотрит на меня в зеркало заднего вида. После этого он может обратиться к остальному. Он не будет светиться. Ему важно, чтобы я убивал ради него. По крайней мере, пока. Приехали. Мария смотрит по сторонам. Ну и глушь. Я не помню тут никакого жилья влиятельных оборотней. Мы паркуемся прямо в лесу. Я принюхиваюсь, осматриваюсь. Не похоже на дворец Сафарова. Сматриваюсь в лесную темноту. С ветки срывается ворона и с громким карканьем несется прочь. Судя по камерам, у Сафарова на территории есть сигнализация. А еще я видел собачьи будки. Нельзя, чтобы псы подняли шум раньше, чем мы подберемся достаточно близко, чтобы их обезвредить. Они уснут. Марьяша достает тряпичную сумку. Оттуда ведьма выуживает бубен и красную ленту. Я слышал, что танец ведьмы способен подчинять мертвых и усыплять живых. «Моя мать этого бы не одобрила», – гундит Драгон. Ее тут нет, а мы обещали помочь Насте». Марья ловкими движениями вплетает ленту в длинную косу. «У тебя какие-то вопросы? Ты только учишься». Сквозь зубы цедит друг. «И снова можешь потерять слишком много сил». «Я готова рискнуть», – уверенно говорит Марья. «Ничего себе, все другим?» – срывается Драгон. «Сколько можно уже? Сколько нужно?» Девушка тычет пальцем в его плечо. «Я справлюсь, понял? Ты мне не нянька, Драгон». Они смотрят друг на друга с яростью. «Так, в общем, пока вы тут свои семейные проблемы решаете, делаю шаг в сторону лесной тьмы. Я пошел спасать свою девушку». «Стой!» – гаркают оба, затем догоняют меня. «Нам не в ту сторону». Вздыхаю. Мы бежим за Драгоном и спустя минут пять видим высокий черный забор. Я останусь тут и усыплю любую охрану. Марья быстро мелом рисует на земле ритуальные руны. «И нет, драгон, я не упаду в обморок. Я нейтрализую его сигнализацию». Хмыкает серп и даже не смотрит на Марьяшу. Жестко ты с ним», – говорю ей, когда драгон скрывается за воротами. «Так надо». Она берет в руки бубен. «Спаси Настю». Даже отсюда я чувствую боль и отчаяние, наполняющие этот дом. Тут столько смерти, что она может поглотить целиком». Киваю, затем стягиваю футболку и перемахиваю через ворота. Сзади слышу первый удар бубна, он рассыпается в воздухе, оставляя за собой аромат свежести. Сила Марии, она всегда меня поражала. Осматриваюсь, взгляд падает на гараж, бегу туда. Машины Сафарова нет. Черт, неужели он увез мою мышку? Страх сковывает внутренности, но я стараюсь ему не поддаваться. Крадусь мимо трех будок. Раздается второй удар бубна. Мои волчьи инстинкты обостряются. Собаки ничего мне не сделают. Мы выше в иерархии животного мира. Странно, что сафаров держит их. Ведь они не пойдут против оборотней. Третий удар бубна. Мои инстинкты на пределе. Поднимаю голову и вижу заколоченные досками окна. Где-то вдалеке ухает сова. В принципе, машины Мурата нет. Я мог бы попробовать зайти через двери, Но лучше не рисковать. Лезу, ведомый желанием забрать то, что принадлежит мне. Я буду не я, если отступлюсь от Насти. Никогда. Подтягиваюсь и присаживаюсь на карниз, смотрю вниз. В принципе, если упаду, пару костей сломаю и все. Так что? Начинаю вырывать доски голыми руками. Все руки в занозах, но мне плевать. Только Настя имеет значение, только моя мышка. И когда последняя доска падает на мокрую от росы траву у фундамента дома, Четвертый и последний удар. Свет луны становится ярче. Словно сама богиня отзывается на танец своей ведьмы. «Егор!» Настя бросается ко мне, крепко обнимает. «Боже, я так испугалась! Как ты?» «Мышка!» Целую ее макушку, сжимаю в руках, чтобы защитить от мерзкого холода, что впивается в стены этого дома. «Нужно бежать!» Девушка берет меня за руку. Мурат уехал в клуб, но не сказал, насколько. Когда он далеко, мне проще выносить эту чёртову отметину. Беру её за руку. Пошли. Мы выскакиваем из комнаты, Настя следует за мной и мне это чертовски нравится. Адреналин наполняет моё тело, всё вокруг играет ярчайшими красками. Только что я нарушил самый главный волчий закон и могу лишиться жизни. Но мне плевать. Держать в руке маленькую ладошку Насти и ощущать её доверие. Слышать стук маленького, но сильного сердечка. Это то, за что я готов драться, даже если ставка – моя жизнь».